Глава 31, часть 2. Набирает номер на мобильном. Алло. Слышу красивый и наглый голос Мии. Мия, доброе утро. Алёнка где? Ещё спит. В голосе девушки сквозит тревога. Я хочу услышать дочь, гремит Дем на всё кафе. Не выдерживаю, встаю, захожу за спину Удальцова, машу рукой в камеру. Мия, привет. Дай нам поговорить с Алёнушкой, мы соскучились. Демит дёргается, ощущая меня за своей спиной, но ставит телефон так, чтобы меня тоже было видно. Забавно. Звонка трещит Мия, этой блондинке явно чужда чувство такта. Она расплывается в мерзкой улыбке, окидывает нас пристальным взглядом. Как отдых, томно интересуется. Так, будто она сведения, что между нами могут быть неуставные отношения. С чего бы это? Разве я давала хоть один повод? Внимательно всматриваюсь на кровать за спиной Мии, небрежно бросаю. Куда-то собралась? Что за чемодан? Просто разбираю вещи, поспешно оправдывается блондинка, поправляя лямку майки. Ладно, шепчет майор. Дай поговорить с дочерью. Разбуди. Внезапно в трубке раздаётся щелчок, и Мия исчезает с экрана. Что за дичь? У дольцов снова набирает девушку, но она недоступна. Может позвонить Татьяне? Без тебя знаю. Бурчит, набирая няню. Няня нас быстро успокаивает, что девчонке в полном порядке. Она только что была у них, приготовила им завтрак и ушла, пока Алена спала. С тяжелым сердцем едем за город на стрелку. Моя вселенная переворачивается. Сердце набирает обороты. Пульс зашкаливает, дрожу, глаза стеклениют от ужаса. Боишься? Демид гладит мою руку. Молча глотаю слезы и страх. Все, дальше не проедем, придется идти пешком. Набираюсь смелости, приказываю майору остановиться. Куда? У дальцов не сводит дикого взгляда с пустого пляжа и прибрежных скал. Туда. Показываю на одну из скал. Там наша со славой пещера. Майор крутит головой. Он бы покрутил у виска, но, видимо, решил оставаться джентльменом. Нам лучше туда не ходить, советует майор. Мы приехали найти мою дочь, а это ниточка. При одном напоминании о цели нашего приезда майор становится хмурым. Лесть в пещеру, когда идут проливные дожди, это несусветная глупость, а не зацепка. Дожди размыли берег, вода прибывает, Ты с законами природы знакома? Я захлебываюсь злостью, волнением перед встречей с неизвестным мистером X, выдающим себя за моего мужа. Не хочу слушать весткие доводы. Это займет десять минут, спорю надрывно. Хорошо. Останавливает машину. Выходим и пробираемся к пещере. Проливной дождь и раньше топил эти места, но так как сейчас не было, ладно, пронесет. Мы же не надолго. В пещере темно. Майор идёт впереди, чертыхается, светят фонариком. В какой-то момент сомневаюсь, было ли это разумно передцев вдвоём в пещеру. Останавливаемся, прислушиваемся. Позади слышен шум воды. Но это там, снаружи, нас не касается. Проверяю мобильный. Не ловит. Закидываю голову назад. Сожалею, что никому не сообщили, немч ЕС, не Олегу. Шарахаюсь от крысы или другого зверька, пробегающего по моей ноге. Жутко. Языки страха лижут мои ноги, когда касаюсь скользких камней. В голову лезет один бред. Может, нас заманили сюда, чтобы убить? Позади слышится грохот воды. Что за? орёт нервно Демид, пытается посветить мне за спину. Бежим!